Часто задаваемые вопросы о щитовидной железе и ответы на них. Когда дело доходит до решения проблемы с щитовидной железой, у нас возникает много вопросов. Я тоже так себя чувствовала, пока не начала искать информацию, чтобы найти свои собственные ответы. Первый. Какова функция щитовидной железы? Щитовидная железа – это железа в форме бабочки, расположена... На передней стороне шеи она является частью эндокринной системы и связана в одну гормональную ось, называемую гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой. Из названия понятно, что все гормоны в организме взаимосвязаны, и если один орган выходит из строя или работает плохо, то нарушается вся гормональная ось. Щитовидная железа вырабатывает пять гормонов. И все они важны, но наиболее важные активный гормон трийодтиронин Т3 и тироксин, гормон запаса Т4. Эти гормоны оказывают многочисленные влияния на организм. Например, помогают кислороду проникать в клетки, помогают вырабатываться энергии в клетках, что делает щитовидную железу главной железой метаболизма. Думайте о щитовидной железе как и педали газа, щитовидная железа влияет на ряд вещей. Ваш вес, низкий метаболизм, означает медленное преобразование пищи в энергию. Уровень вашей энергии, гормоны щитовидной железы, дают вам силы, вашу нервную систему. Вот почему низкий уровень гормонов щитовидной железы вызывает мозговой туман, забывчивость и депрессию. Ваше Сердечно-сосудистое здоровье. Многих сердечных заболеваний можно было бы избежать, если бы щитовидная железа была должным образом проверена. Ваш гормональный баланс. Вот почему бесплодие часто связано с проблемами щитовидной железы. Проблемы с щитовидной железой у женщин и у мужчин могут вызвать серьезные проблемы для организма в целом. Второй. Каковы симптомы гипертериоза, сверхактивной щитовидной железы, нервозность, раздражительность, повышенное потоотделение, истончение вашей кожи, тонкие ломкие волосы, мышечная слабость, особенно в верхней части рук и бедер, трясущиеся руки, паническое расстройство, бессонница, гоночное сердце, более частые движения кишечника. Потеря веса, несмотря на хороший аппетит. Более легкие выделения. Менее частые менструации. Третий. Каковы симптомы гипотериоза? Недостаточная активность щитовидной железы. Усталость, истощение. Чувство усталости и вялости, депрессия. Трудности с концентрацией внимания, туман в голове. Необъяснимое или чрезмерное увеличение веса. Невозможность похудеть, что бы вы ни делали, приступы тревоги, мозговой туман, сухая, огрубевшая и или зудящая кожа, сухие, жесткие и или истонченные волосы, ощущение холода, особенно в конечностях, запор, расстройство желудка, мышечные судороги, удлинение менструального цикла, более частые менструации – Бесплодие, выкидыш. Четвертый. Должны ли меня беспокоить узлы щитовидной железы? Да, даже если они доброкачественные. Современная медицина придерживается другого мнения. Но врачи холистической и интегративной медицины твердо придерживаются этого мнения. Узлы и увеличение щитовидной железы могут указывать на несколько проблем – На что могут указывать узлы и увеличение щитовидной железы? На гормональный дисбаланс, называемый доминированием эстрогена, который связан с развитием рака щитовидной железы. На высокую токсичность в вашей жизни, связанную с пищей, средствами по уходу за кожей, воздухом, потреблением воды и так далее. Щитовидная железа является губкой для токсинов. Одна вещь, которую я рекомендую вам сразу же, это прекратить распылять коммерческие духи. Независимо от того, насколько большой и дорогой бренд, на шею или куда угодно, они содержат эндокринные разрушители, называемые фталатами, которые могут способствовать образованию узлов щитовидной железы. Если ваш врач советует вам удалить щитовидную железу или ее часть, Из-за доброкачественных узлов обратитесь за вторым мнением, особенно к врачу интегративной медицины, который хорошо знает щитовидную железу. Вы также можете попробовать йодную загрузку, чтобы обратить вспять дефицит йода. Основная причина – узловых образований щитовидной железы и рака, но также и фиброзно-кистозной мастопатии молочной железы и даже рака молочной железы. В прошлом я также боялась йода, ведь врачи всегда говорят, что йод при заболеваниях щитовидной железы нельзя. Теперь я регулярно принимаю йод. Пятый. Какие вопросы я могу задать своему врачу, чтобы оценить его, ее знания о щитовидной железе? Не бойтесь позвонить и задать эти вопросы своему будущему врачу. Многие люди боятся врачей. Но как пациент вы также являетесь клиентом, и это ваш выбор, с каким врачом вы хотите работать. Вот три вопроса, которые вы, возможно, захотите задать, а также ответы, которые вы хотели бы услышать. Ваш вопрос – что вы проверяете, если я подозреваю гипотериоз? Ответ, который вы хотите услышать – ТТГ, свободный Т3, свободный Т4 – Реверсивный Т3, к ТПО, тиреопероксидазе и к ТГ, тиреоглобулину, а также витамины и минералы. Потенциально ваши надпочечники тоже. Если мы подозреваем усталость надпочечников, ваш следующий вопрос. Помимо синтетических гормонов, с какими еще лекарствами вы готовы работать? Ответ, который вы хотите услышать. «Я готов работать с тем, что вам подойдет», Ни один пациент не реагирует одинаково на препараты щитовидной железы, гормональную терапию. Я также открыт для работы с натуральными гормонами щитовидной железы, такими как NDT или комбинированными гормонами, разработанными для ваших конкретных потребностей. Совет. Следует избегать врачей, которые настаивают на том, чтобы лечить вас только монотерапией Т4. Ваш следующий вопрос. Возможно, я страдаю от усталости надпочечников. Что посоветуете проверить? Ответ, который вы хотите услышать. Я буду рад проверить вас на уровень кортизола. В слюне, а не в крови. По четырем точкам и ДГА в качестве отправной точки. Подсказка. Если ваш врач говорит вам, что усталости надпочечников не существует, перейдите к следующему врачу. Шестой. Какие анализы крови я должен сдать, проходя скрининг на щитовидную железу, помимо стандартных ТТГ и ФТ4, свободный Т4, вы также должны попросить ФТ3, свободный Т3 это активный гормон, который дает вам энергию, а также обратный Т3. Также попросите антителак ТГ, тиреоглобулину и антителак ТПО, тиреопероксидазе. Если вы подозреваете у себя гипертиреоз или болезнь Грейвса, также проверьте тиреоид-стимулирующие иммуноглобулины, ТСИ. При дефиците минералов сделайте тесты на витамин В12, витамин D, ферритин и фолиевую кислоту. Седьмой. Почему ТТГ и Т4 недостаточно для определения состояния щитовидной железы? К сожалению, ТТГ и Т4 являются золотыми стандартами при тестировании здоровья щитовидной железы среди большинства врачей. К сожалению, эти тесты предлагают лишь косвенную оценку состояния вашей щитовидной железы. Хороший врач рассмотрит полный анализ крови на щитовидную железу, а также ваши симптомы и историю болезни. Широко доказано, что многие люди имеют нормальный ТТГ – пределах допустимого диагноза, несмотря на наличие симптомов со стороны щитовидной железы. Восьмой. Зачем мне сдавать анализы на антитела к щитовидной железе? Вам следует провериться на антитела к щитовидной железе, потому что они отражают степень, в которой ваша иммунная система атакует щитовидную железу. Антитела к ТГ также являются хорошим инструментом, Которые можно использовать для определения наличия проблем с эстрогеном. Они могут помочь раннему обнаружению узлов щитовидной железы и рака. Тесты на антитела к щитовидной железе особенно важны для оценки проблем с щитовидной железой у женщин. 9. Что это значит, когда у меня высокие антитела к щитовидной железе? Если у вас высокие антитела к щитовидной железе, Это означает, что ваша иммунная система воспалена и запускает различные атаки на ваш организм. Высокий уровень антител к ТПО показывает степень воспаления. Ваши антитела должны быть ниже 30. Все, что выше 300, означает серьезное воспаление, а выше 500 – очень серьезное воспаление. 70% людей с гипотериозом имеют повышенный уровень антител к ТПО. У меня было более тысячи антител к ТПО, и мне удалось снизить их все после того, как я села на элиминационную диету и изменила образ жизни. У людей с гипертериозом и болезнью Грейвса также может быть повышен уровень антител к ТСИ, стимулирующим щитовидную железу и моноглобулином. Однако нередко повышены и ТРО. 10-й. Может ли быть так, что у меня проблемы с щитовидной железой, хотя анализы крови в норме? Абсолютно. Это одна из причин, почему так много людей не диагностируют или неправильно диагностируют. Вместо того, чтобы лечить проблемы со щитовидной железой, они имеют дело с депрессией, паническими атаками и сердечными заболеваниями. Все их можно было бы предотвратить, если бы щитовидную железу проверяли более умело. ТТГ и ФТ4 широко используются сами по себе как единственные индикаторы состояния щитовидной железы. Однако они очень обманчивы. Во-первых, спорным вопросом является ассортимент. Многие люди чувствуют себя плохо, даже если у них нормальный ТТГ. Во-вторых, ТТГ и ФТ4 являются косвенными показателями здоровья щитовидной железы. Чтобы поставить правильный диагноз и помочь вам, ваш врач должен провести полный анализ щитовидной железы, который включает свободный Т3, и, что самое главное, ему или ей, необходимо изучить ваши симптомы и историю болезни, чтобы поставить окончательный диагноз. 11. Почему заболевание щитовидной железы так часто неправильно диагностируются или не диагностируются. Это происходит в основном из-за того, что врачи полагаются на ограниченные анализы крови. Только ТТГ и свободный Т4 вместо того, чтобы смотреть на полную панель щитовидной железы. И, что наиболее важно, выслушивать симптомы и историю болезни пациента – Когда ТТГ и Т4 больного человека находятся в допустимых пределах, пациенту говорят, что он ничего не может сделать, кроме как принимать антидепрессанты, успокаивающие препараты или слабительные. Больше заниматься спортом и меньше есть. Это настоящий позор. Это не способ лечения проблем с щитовидной железой у женщин или мужчин. Если вы подозреваете, что у вас заболевание щитовидной железы, Не отчаивайтесь, ищите своего специалиста. 12. В чем разница между болезнью хашимота и гипотериозом? 95% случаев гипотериоза являются результатом аутоиммунного заболевания, называемого аутоиммунным тиреодитом Хошимота. Остальные 5% связаны с дефицитом йода, который встречается нередко. Возможно, вы не знаете, что большинство проблем со щитовидной железой у женщин и мужчин на самом деле вызвано не заболеванием щитовидной железы, а аутоиммунным заболеванием, при котором ваша собственная иммунная система начинает атаковать собственную ткань щитовидной железы. Эта атака может привести к тому, что щитовидная железа начнет вырабатывать недостаточно гормонов. Аутоиммунное заболевание – очень трудно поддается лечению, так как современная медицина утверждает, что на сегодняшний день нет лекарства от него. Вот почему так важно измерять уровень антител, чтобы понять степень заболевания. К сожалению, вряд ли какой-либо врач проведет эти тесты. Врачи могут назначать лекарства, которые представляют собой синтетические версии гормона щитовидной железы, который не вырабатывается вашей щитовидной железой. Однако эти препараты не устраняют настоящую причину снижения функции щитовидной железы – антитела убийцы, вырабатываемые вашей иммунной системой. Несмотря на то, что официальная доказательная медицина не способна справиться с аутоиммунными состояниями, такими как болезнь Хошимота и Грейвса, хорошая новость заключается в том, что есть абсолютная надежда на ремиссию, которую можно найти – изменив свой рацион, улучшив свой сон и поддержав процесс детоксикации вашего сна. 13. Что делать, если врач не хочет проверять меня на полную панель щитовидной железы, которую вы рекомендуете здесь? Найдите себе другого врача, который стоит вашего времени и денег. Они существуют. 14. Почему мне важно поддерживать надпочечники, когда у меня проблемы со щитовидной железой? Надпочечники – это крошечные железы, расположенные поверх почек. Вместе с щитовидной железой и некоторыми другими они являются частью эндокринной системы, отвечающей за выработку всех наших гормонов. При назначении гормонов щитовидной железы при гипотериозе повышается метаболизм организма. Это будет стимулировать надпочечники подыгрывать. Но когда надпочечники не в состоянии производить достаточное количество гормонов, они могут быть полностью перегружены, и это может привести к отказу надпочечников. Лечение щитовидной железы без лечения надпочечников не даст хороших результатов, а в некоторых случаях даже ухудшит самочувствие пациента. 15. -й. Каковы симптомы усталости надпочечников? Многие из симптомов усталости надпочечников – совпадают с симптомами гипотериоза, например, чрезмерная усталость и истощение, чувство подавленности или депрессия, трудности с концентрацией внимания, туман в голове, плохое пищеварение, низкая иммунная функция, пищевая или экологическая аллергия, предменструальный синдром или трудности, развивающиеся во время менопаузы, крайняя чувствительность к холоду. А вот перечисленные ниже симптомы, характерные только для усталости надпочечников и не являющиеся симптомами гипотериоза. Не чувствуете себя отдохнувшими даже после 10 часов сна. Чувство подавленности и неспособности справиться со стрессорами. Тяга к соленой и сладкой пище. Чувствую себя наиболее энергичным вечером. Ощущение, что день не начинается до 10 утра или после двух чашек кофе, чувство сильной усталости после тренировки, медленное восстановление после травмы, болезни или стресса, постоянное низкое кровяное давление и головокружение при вставании, темные круги под глазами, частые вздохи. 16. Что такое усталость надпочечников и как она связана с щитовидной железой? Усталость надпочечников – часто развивается после периодов интенсивного или продолжительного физического, эмоционального или химического стресса. Когда чрезмерная стимуляция желез делает их неспособными удовлетворять потребности вашего тела. Это не только для людей, работающих на Уолл-стрит или в рекламе. 70% бездомных также страдают от усталости надпочечников. Это означает, что у любого, кто испытывает хронический стресс, боль или тяжелые испытания, может развиться усталость надпочечников. Надпочечники выполняют четыре ключевые функции. Первая – модулируют нашу иммунную систему. Вторая – балансируют уровень сахара. Третья – помогают нам справиться с любой формой стресса. Четвертая – модулируют кровяное давление. Надпочечники включаются во время стресса, когда нам нужно бежать от опасности, они мобилизуют нашу энергию и дают нам энергию, чтобы убежать. Предполагается, что это состояние носит временный характер. К сожалению, у многих людей такие состояния становятся частыми, что изнашивает надпочечники, делая их мало или сверхактивными. Есть много вещей, которые можно сказать о связи надпочечников и щитовидной железы. Основная проблема заключается в том, что чрезмерно или недостаточно активные надпочечники не могут в достаточной мере поддерживать иммунную систему. Учитывая, что у большинства людей есть болезнь хашимота аутоиммунное заболевание, это не очень хорошая новость. Другая проблема заключается в том, что плохая функция надпочечников – будет препятствовать превращению гормонов Т4 в Т3. Это частая причина проблем с щитовидной железой у женщин. Вы подозреваете, что страдаете от усталости надпочечников? Вы можете сделать две вещи. Первое. Пройти онлайн-тест, чтобы узнать, у вас низкий или высокий уровень работы надпочечников. Второе. Закажите набор для тестирования надпочечников. Дневное тестирование по слюне по четырем точкам – или попросите своего функционального врача заказать тест для вас. Традиционно обученные врачи иногда хотят проверить утренний уровень кортизола в крови. Но это ненадежный анализ надпочечников, когда используется кровь. 17: -й. Я страдаю инсулинорезистентностью. Резистентность к инсулину. Влияет ли это на мою щитовидную железу? Даже очень. Ваш уровень сахара регулируется инсулином, который выделяется поджелудочной железой. Железой, являющейся частью эндокринной системы. Без устранения проблем с сахаром вы никогда не сможете вылечить щитовидную железу и избавиться от всех проблем с весом, депрессией, тумана в голове и так далее. Многие люди не осознают, что у них проблемы с сахаром. Симптомы, на которые следует обратить внимание. Ощущение дрожи, слабости, рассеянности – или капризности при голодании, жир на животе, который не уходит, ощущение, что вы все еще можете есть после полноценного приема пищи, чувство голода, даже когда вы сыты, ощущение, что еда не завершена без чего-нибудь сладкого в конце, чувство усталости после еды, тяга к сахару, просыпаетесь посреди ночи, чтобы пойти в туалет, трудности с концентрацией внимания Туман в голове и вялость. Если вы обнаружите, что отметили два или более пунктов из приведенного ранее списка, я рекомендую уточнить ваши подозрения у функционального врача. Попросите своего врача проверить уровень глюкозы натощак, а также гликированный гемоглобин и инсулин. Важно, чтобы для уровня глюкозы натощак вы сравнивали свои результаты с функциональным диагнозом а не диапазоном лаборатории, который является слишком широким диапазоном, чтобы считать его здоровым. Также стремитесь к тому, чтобы ваш гликированный гемоглобин находился в диапазоне 4,8 – 5,1%, чтобы считать его здоровым, а не 4,8 – 5,6%, что иногда считается приемлемым. Другой связью с сахаром и щитовидной железой является кандида – разрастание дрожжей. У 70% женщин есть кандидоз. Тяга к сладкому – один из многих симптомов кандидоза. Проблема с кандидой заключается в том, что она подавляет преобразование гормонов щитовидной железы Т4 в Т3, а также способствует развитию повышенной кишечной проницаемости. Кандида должна быть одной из первых вещей, которую нужно лечить и учитывать в вашей диете для щитовидной железы и протоколе лечения. 18. -й. Как кишечник связан с моей иммунной системой? Большинство людей не знают, что 90% иммунной системы находится в кишечнике. Кишечник – это то, что расположено под желудком. Так можно найти лимфатические узлы и ткани. Здесь начинается иммунная система. Есть поговорка «Вы настолько здоровы, насколько здоров ваш кишечник», и это очень верно. Проблемы с кишечником проявляются в виде запоров, диареи, газообразования, вздутия живота и боли при пищеварении. Укрепление кишечника снизит уровень воспаления иммунной системы. Это простая идея, которая еще не полностью принята официальной медициной. Интегративная медицина установила связь и рассматривает воспаление кишечника как основную причину большинства хронических заболеваний сегодня, большинство из которых можно предотвратить. 19. -й. Почему мне важно восстановить свою иммунную систему? Потому что сегодня это основная причина ваших проблем с щитовидной железой. Как только вы восстановите свою иммунную систему, щитовидная железа перестанет подвергаться атакам антител, И именно так вы сможете избавиться от большинства симптомов – увеличения веса, депрессии, выпадения волос и так далее. Часто аутоиммунное заболевание, например, аутоиммунный териодит Хошимота или болезнь Грейвса, мутируют во что-то другое. 60% с фибромиалгией также страдают от проблем со щитовидной железой. Другие состояния, такие как волчанка и ревматоидный артрит – Также являются аутоиммунными состояниями, часто связанными с щитовидной железой. 20. Мое состояние с гипо или гипертиреозом вызвано аутоиммунным заболеванием? Да. В 95% случаев 95% заболеваний щитовидной железы, как гипо, так и гипер, вызваны аутоиммунным заболеванием. Проще говоря, ваша собственная иммунная система начинает разрушать щитовидную железу. Как бы безумно это ни звучало, это правда. Достоверно неизвестно, почему это происходит. Подозрения на токсичность пищи, воды и воздуха постепенно связывают с заболеваниями щитовидной железы. Проблемы с щитовидной железой у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Причем соотношение распространенности среди мужчин и женщин составляет примерно 7 к 10. В случае гипотериоза аутоиммунное заболевание называется тиреодитом Хошимота, а при гипертериозе болезнью Грейвса. 21. Почему мой врач никогда не объяснял мне этого? Почему мои антитела никогда не тестировались? 70% людей, с которыми я встречалась, которые борются с заболеваниями щитовидной железы, никогда не говорили, что такое аутоиммунное заболевание что оно является основной причиной их кризиса щитовидной железы, и что мониторинг антител будет так же важен, как и анализ вашего ТТГ, свободного Т3 и свободного Т4. Несколько причин, почему это происходит сегодня. Современная медицина чаще всего занимается лечением симптомов, а не первопричинами любого заболевания. Не существует лекарств, кроме стероидов, для снижения воспаления в организме. Врачи никогда не учили правильному питанию в медицинском институте, поэтому они не могут посоветовать, какие диетические продукты должны быть при проблемах с щитовидной железой. Медицина не признает хроническое воспаление заболеванием. 22. Почему сегодня так много проблем с щитовидной железой у женщин? Растет не только количество проблем с щитовидной железой у женщин, Все аутоиммунные заболевания стали пандемией в нашем обществе, и женщины, как правило, страдают от них больше, чем мужчины. Обычный врач сказал бы вам, «Мы не знаем, почему это происходит. Если вы склонны к анализу, начитанные и наблюдательны, вы начнете соединять точки, а именно…» Первое. Мы страдаем от дефицита питательных веществ. Наша агрессивная сельскохозяйственная практика – Истощает почву, фрукты и овощи, имеющие питательную ценность, бедны активными веществами и загрязнены глифосатом пестицид. Мы едим многопереработанной пищи, которая с точки зрения питания является мертвой пищей. Это включает в себя такие продукты, как протеиновые коктейли и порошки, которые продаются как здоровая пища. Второе мы страдаем от токсичности обнаруженной в окружающей среде, еде, особенно неорганической пищи, воде, хлор, фтор, бытовых чистящих средствах, средствах по уходу за кожей. Третье. Мы страдаем от чрезмерного использования антибиотиков, которые убивают как хорошие, так и плохие бактерии в кишечнике, оставляя его очень поврежденным и уязвимым для болезней, включая аутоиммунные расстройства. Почему женщины больше подвержены влиянию, чем мужчины? Почему мы чаще видим проблемы с щитовидной железой у женщин? Потому что наш гормональный баланс гораздо легче нарушить, чем мужской. Есть много гипотез относительно того, почему это так, и одна из них, которая мне нравится, восходит к нашим предкам – Будучи женщинами, мы были хранительницами домашнего очага, воспитательницами и партнершами. Мужчины были теми, кто охотился и сражался, поэтому их эндокринная, а также мышечная и нервная системы развились, чтобы справляться с большим количеством невзгод, чем у женщин. В современном мире мы, женщины, часто сражаемся и охотимся своими современными способами – Но вопрос в том, насколько хорошо наша эндокринная система способна справляться с этим напряжением. 23. Что такое диета при проблемах с щитовидной железой? Шаг первый Удалите то, что вредно и токсично для вашего здоровья. Это означает сахар, пищевые зависимости, продукты для щитовидной железы, которые следует избегать, пищевую непереносимость, токсичность в кишечнике и жизни – Основные непереносимости – сахар, глютен и молоко. У вас также могут быть индивидуальные непереносимости, и о них надо знать. Шаг второй. Добавьте то, что нужно вашей щитовидной железе и вашему телу, чтобы начать лечение. Это означает правильную пищу для вашей щитовидной железы – травы, добавки, витамины и минералы. Давайте не будем забывать также о добавлении некоторых методов снятия стресса, движения и позитивного настроя. Шаг третий. Баланс на основе вашей биоиндивидуальности. Ни один план не работает для всех, так как у каждого человека есть уникальный способ исцеления. Например, квашеная капуста может быть очень целебной пищей, но если у человека непереносимость гистамина, квашеная капуста – И любые ферментированные продукты в этом отношении могут вызвать у человека развитие псориаза, приступы тревоги, головные боли и многие другие симптомы. Поэтому подходите к исцелению с умом или ищите грамотного специалиста.